Белвью, Дельта, Миссисипи. 30 июня 2010 года. Город остался позади. Остаток пути по Новому Орлеану мы прошли относительно спокойно. Бандитов больше не было, зато почему-то резко выросло количество одержимых. По обе стороны реки, в районе Олд-Аврора. И дальше их было не просто много. Их было. Очень много. На повороте реки слева мы видели стаю, в которой было больше ста особей. Через месяц после начала катастрофы они уже больше походили на обезьян, нежели на людей. Спустя несколько дней после катастрофы обычного человека от одержимого можно было отличить лишь повадками и грязно испачканной в крови одеждой. А сейчас... Одежды надержимых уже не было, кожа скрылась под коркой грязи и крови, густо росли волосы по всему телу. Передвигались на четвереньках, они едва ли не чаще, чем на двух ногах. Уже появились вожаки стаи, у каждой стаи появились ареалы обитания. Мы все стремительнее проваливались в каменный век. Сейчас мы шли по дельте. Именно так, с большой буквы Д. Этот район назывался. После Нового Орлеана начинался район Баю. Баю – это нечто среднее между озером и болотом. Зеленая стоячая вонючая вода. Улажность такая, что рубашку выжимать можно. Земли в обычном понимании этого слова здесь нет. Провалиться и утонуть можно в любом даже самым безопасным на вид месте. Вся жизнь здесь была сконцентрирована около реки. Если посмотреть на карту, то все поселения на этой огромной территории болот располагались по оба берега реки, в болотах жизни не было. Больших, как в Техасе, полей, на которых садили пшеницу, здесь не было. Только небольшие, отвоеванные у болота куски, перемежающиеся большими и малыми баю по берегам шли дороги 23 и 29 а по правому берегу еще и железная дорога каждый город одновременно был и маленьким портом рыбачьим или даже грузовым старые деревянные лодки рыбацкие катера и яхты мерно покачивались на воде все строения были в основном деревянными как и 50 лет назад. Время здесь, как и во многих других местах юга, текло иначе, спокойно, неторопливо, с достоинством. Где-то жизнь вымерла, где-то в маленьких, на несколько сотен жителей, городках хозяйничали одержимые. В одном месте жителям удалось организовать оборону, и ниже и выше города были построены баррикады, В самом городе виднелись вооруженные усадники и просто люди с оружием. Нас пропускали, не стреляя. Когда прошли примерно третью сте в голову закралась мысль. Не может быть, чтобы проскочили это место спокойно, без стрельбы. Здесь и до катастрофы лихих людей хватало. Браконьеры, беглые зеки, перевозчики наркотиков. Дальше из относительно крупного был только опорт сульфуры и все. И только я это подумал. Началось. Первым появился звук. Странный, совсем нетипичный для болот звук. Как будто звенит огромный комар на высокой ноте. Или работает бензопила на такой звенящей, выворачивающей душу ноте. Местность хорошо скрадывала источник звука, сразу определить, откуда он доносится, было невозможно. Я полез наверх оглядеться. И тут метрах в трехстах впереди нас на дорогу выскочила это. Большая, широкая платформа с плоским дном, на ней стоят колеса. Сзади мотор из легкого самолета с большим, почти вертолетным винтом и высоко поднятое сидение водителя. Получается прогулочный аэроглиссер, лучшее средство для передвижения по болотам. Неважно, что впереди, болото, твердая земля или вода, аэроглиссер пройдет везде, даже не снижая скорости. Эта сволочь обладает преимуществом в скорости и маневренности перед всем, что только можно представить в этих местах. «На два часа!» — первым ее заметил Мик. Я отвлекся, обозревая другой сектор. Мне почему-то показалось, что он позади нас. На аэроглиссере было человек пять, хотя рассчитан он был человек на шестнадцать. Большая туристическая модель. Он не выехал, он выскочил на берег, проломившись через кустарник и плюхнулся в воду, поднимая тучи брызг. Пересек водную гладь перед нами и начал закладывать вираж, явно заходя для атаки. «Блокируй управление!» «Одному мне точно не справиться, эта сволочь слишком быстра и маневрена!» Выскочил из рубки, Не спустился, а спрыгнул вниз, рискуя свернуть себе шею или вывалиться за борт. Снайперская винтовка, которая была у меня в руках, здесь не была нужна. Здесь нужна была штурмовая винтовка с оптикой небольшой кратности. И немного везения. Ака лежал на кровати. Рядом магазинов несколько снаряженных к нему. Пока лихорадочно добивал разгрузку, патронов на эту каракатицу много потребуется. С глиссера открыли огонь. Очередь словно отбойным молотком простучала по борту, сверху ответил пулемет двумя короткими очередями, потом еще одной подлиннее и снова короткой. Вой двигателя глиссера становился все громче, зараза шла на нас, с нее снова начали стрелять из автомата, да еще пара дробовиков подключилась. Сухие, короткие очереди М-16, перемежающиеся раскатистым гулким буханьем 12-го калибра. Когда засовывал на место последний магазин, дробь с противным хлестким звуком ударила по открытой двери в каюту, но не пробила ее. От неожиданности я грузно грохнулся на пол. Похоже, охотники на уток со своими длинноствольными помповиками с дробью. Экологически чистой, так ее, стальной. Но все равно опасно. Они привыкли попадать по малоразмерной цели размером с летящую утку на большой дистанции. А прилетит, скажем, в лицо заряд дроби. Мало не покажется. Я выполз из каюты, прикрываясь толстой сталью борта буксира в тот самый момент, когда он проскочил мимо на скорости обдав нас брызгами и потоками воздуха от мотора. Сейчас пойдет на разворот. Вскочил. Пока эта тварь разворачивается, их стрелки стрелять не смогут. Нас защищал огромный винт глисера. Попадешь по нему, машинка накроется. Не сразу, но накроется. Фора по времени небольшая, секунду десять, но за это время вполне можно найти себе более-менее подходящее укрытие и приготовиться к новому заходу. «Цел?» — заорал я. «Есть немного», — послышалось сверху. «Мать твою! Стрелять сможешь?» В ответ раздалась нещадная брань, из которой я понял, что мой старый друг Мик готов отстрелить яйца всем тем придуркам, что катаются сейчас на этих каракатицах. Оттрахать их и всех их предков до седьмого колена, а потом зажарить их на медленном огне. Уже радует. Идут. Ник сидел выше меня, и ему было лучше видно. Глиссер развернулся. На Одной из проблем таких машин была инерционность. Связи с поверхностью у него почти не было, и развернуться на пятачке он не мог. Но сейчас он развернулся и снова шел на нас. Встав на колено, я прицелился. Глисер догонял нас, его скорость была раза в четыре выше нашей. Поймав тот момент, когда один из стрелков, белый в охотничьих камуфляжных брюках, голый по пояс, как машкара только не зажрет. С ружьем на мгновение оказался в прицеле, я нажал спуск. Автомат стукнул двумя быстрыми выстрелами, и, по крайней мере, одна из пуль попала точно в цель. Грудь охотника залила красным, тот начал заваливаться вниз и назад, выпустил ружье. Оно ударилось об ограждение винта и улетело в реку. Достаточно. Упал на палубу, перекатился, чтобы уйти от ответного огня. И вовремя. По тому месту, откуда я стрелял, ударили ружье и автомат. Если дробь сталь борта не пробивала, то автоматные пули дырявили только так. Виск двигателя нарастал, глиссер приближался. Надо было что-то делать. Они, в принципе, могут уравнять скорость глиссера и буксира и идти впритык к нам, стреляя на любое движение. Высунувшись из-за борта, до глиссера было метров 30, не больше. Я прицелился не по стрелкам, а по мотору. Наш единственный шанс отделаться от них — это ничем не защищенный от пуль мотор. Короткая очередь и снова вниз, опережая реакцию стрелков на глиссере, явно не ожидавших, что я решусь стрелять. Сверху снова застучал пулемет. Есть. Звенящий виск мотора сорвался на высокой ноте и заглох. С глиссера стреляли, пули били по металлу, Одна из них проделала аккуратную дырку в борту в нескольких сантиметрах от меня. Но это было уже неважно. Течение и двигатель уносили нас все дальше. А вот Глисер потерял ход и все больше оседал в воду. От замолчавшего мотора тянулся шлейф Гарри. Стреляли в нас уже по инерции, вымещая бессильную злобу. Когда нас отнесло от глисерометра у на двести, только тогда я глянул вперед и холодный пот прошиб. Мы шли уже по самому краю огражденного бакенами фарватера. Сам буксир управляться не мог, он шел строго прямо. Еще немного, и мы врезались бы в берег. Бросив на палубу автомат рванулся вверх, но миг, уже сидевший у рубке, меня опередил. Крутанул штурвал так, что буксир начал закладывать вираж по реке, накреняясь влево. Пришлось схватиться за настройки, иначе можно было и в воду упасть. Цел? Что? Отставив в сторону пулемет, Миг снимал пластырь, которым он наспех залепил рану во время боя. Повезло ему в этот день несказанно. Шальная пуля чиркнула по скуле, проделал длинную кровоточащую борозду и чудом не задев ухо. Еще чуть влево, и было бы попадание в голову. А так, кровь была и на форме, и на полурубке, и на штурвале. Вид у Мика был такой, что и задержимого принять можно. И ПП тут не наложишь, надо было зашивать. Зашили с грехом пополам, свиски в качестве анестезии, в качестве обеззараживающего средства тоже. Сверху наложили повязку, пропитанную бактерицидным гелем, и еще выше пластырь из гидроизолирующей ленты. Удивляюсь, почему эту гидроизолирующую ленту в аптечке не кладут. Предмет первой необходимости при лечении огнестрельных ранений в полевых условиях. В чем повезло, так это в том, что целыми остались приборы. Хотя мы вели свою посудину на глазок, но это сейчас по реке. А в заливе выйдем там как. В реке хоть русло есть, никуда не унесет, смотри на карту и плыви. А в заливе? Разбила, скажем, пули компас, и привет. Можно до Кубы или до Мексики без компаса доплыть вместо нужной нам Флориды. А вот саму рубку пулями поклевала изрядно. В целом остался всего один иллюминатор, все остальные выбило. Пулевых пробоин в железе 20 насчитал и бросил это дело. Основной огонь как раз на рубку пришелся. Как обошлось без более серьезных последствий, не знаю. Остаток пути по дельте мы прошли без особых проблем. Мы уже к 15 часам по местному времени вышли в Мексиканский залив.